Глава шестнадцатая. Арена находилась на корме, прямо под торговой палубой с ее навесами и контейнерами-лавками. Широкий коридор с разбитыми окнами, по которому бандиты ехали в кормовую часть, тянулся над бесчисленными отсеками, боксами и ярусами корабля. Большинство переборок давно срезали, сквозь дыры открывался вид на мир внутри железного гиганта. Веревочные лестницы и подвесные мостки, полные гулковые эхо-залы, плетеные из водорослей и перегородки — В отсек с наваленной на пол землей из дыр в обшивке падали косые столбы света, на грядках зеленели побеги, делянку охраняли хмурые оборванцы с пороховыми самострелами. Мак решил, что это плантация дурман травы. На саму арену бандитов не пустили, там готовились к вечерним игрищам. Распорядитель встретил их у решетчатого входа, за которым был ведущий вниз под ангарную палубу коридор. Торговались недолго. В другое время мак это вытряс бы из покупателя всю душу, споря за каждый миндяк, но сейчас он спешил к графу. Пришлось отдать мутанта всего за 70 монет, хотя если бы пятнистый не сбежал, атаман мог получить за бойцовую пару не меньше двухсот, плюс еще полсотни за шоколенка. Распорядитель открыл решетку и позвал четверых рабов. Смуглые кочевники-здоровяки в набедренных повязках и ошейниках взялись за клетку, сняли ее с телеги и унесли по коридору. «А че они мычали, нормально не говорили?» — спросил Дерюшка. «Боязыки отрезаны!» — Макота забрался на телегу. «Не топчитесь, едем!» Он не дал крючку вожжи сам решил править ящером. Бандиты, ощущая напряжение хозяина, тихо уселись сзади. Ангарную палубу озарял свет, падающий сквозь прямоугольное отверстие в потолке. Макота направил телегу к ближайшему подъемнику. «А знаете, что это раньше за штуки были?» — заговорил Дерюшка. «Ну, лифты эти». «Лифты и были», — буркнул Крючок. «Не, ну понятно, но для чего они? Почему такие здоровые?» Крючок с макатой промолчали, но молодого это не смутило. Мне Захар рассказывал, он в одной старой книжке вычитал. Короче, на корабле раньше овьетки стояли, только они тогда, как их это, самолеты назывались, железные такие, для войны, потому что броневые. Их прятали здесь внизу, а когда надо взлетать, лифтами подымали. Корабль, значит, овьеток много перевозил, с него они летали. Как это, железные летали? Перебил Макат. Ты че плетешь? Железо тяжелое. Да это не я, это Захар. Он, говорю, в книжке одной вычитал. «Захар читать отродясь не умел», — отрезал крючок, и дерюшка обескураженно умолк. Платформу приводила в движение паровая машина. Прикрученный к полу котел цистерна, чугунный колпак с дырой для пара, шестерни, рычаги. Здесь дежурил усатый верзила в драном комбинезоне, рожи в копоте, на лбу очки с выпуклыми стеклами. Макота заплатил, и усач молча ушел в будку управления». Атаман завел повозку на прямоугольную плиту без ограды и остановил посередине. Загудело, залязгало, строя пара вырвалась из дыры в колпаке, украшавшем котел. Под платформой раздалось шипение, серые клубы, серые клубы поползли из-под нее. Дрогнул коленвал, пришла в движение самая большая шестерня. Зубцы размером с голову сцепились с другими поменьше, завращалась вторая шестерня, потом третья стала быстро крутиться на железной оси, уходящей в пол. Плита дрогнула и тяжело поползла вверх. Скрипнула повозка, ящер зашипел, ойкнул дерюшка. «Спокойно, хлопцы!» — подбодрил макота. Обернулся и, будто на кинжал наткнулся на пронзительный взгляд крючка. От неожиданности атаман даже вздрогнул, чего с ним не случалось уже много лет. Лопоухий смотрел пристально и так странно, будто едва сдерживался, чтобы не вцепиться макоте в горло. Атаман отвернулся, дав себе обещание покончить с крючком сразу после того, как тот станет ненужен. «Нельзя больше тянуть. Крючок — это тебе не придурочный дерюшка. В нем внутренняя сила есть, как в том шоколенке сбежавшем». «Но что же все-таки еще изменилось в крючке?» «Вроде чего-то не хватает, настолько привычного, что и не вспомнить. Поршень под платформой медленно распрямлялся, она подымалась». Ангарная палуба уходила вниз. Прямоугольник над головой становился все шире, и, наконец, плита вплыла в него. Сразу стало теплее и светлее. Вокруг раскинулся арсенал. Навесы, палатки, лотки. Мимо рядов торговых контейнеров ходили люди. Где-то стреляли, проверяя оружие. Гудели двигатели. Мак это пристал, соображая, в каком направлении склад графа. Ближе к корме между палатками лежала на боку здоровенная цистерна, подпертая балкой. Там вырезали окна и двери. Внутри виднелись столы, за ними сидели люди, цистерну превратили в кабак. Наверху, куда вела сварная лесенка, дежурил охранник с ружьем. Над головой его качалась на ветру вывеска «Бакин». Хотелось выпить, но сейчас Макота не мог позволить себе расслабиться, поэтому завернул ящера в другую сторону. Вскоре они увидели склад графа. Четыре стоящих вплотную контейнера и еще четыре сверху. В нижней части конструкции стальные двери, на втором ярусе пара ветряков, генераторы толстый шпиль с поперечными штангами. Другие, еще более длинные шпили, виднелись вдалеке, над правым бортом корабля, где высилось сооружение необычной формы. Над ним висел дирижабль с двумя газовыми емкостями, и атаман нахмурился. «Это что, летуны?» «Да нет, что им тут делать?» «Это кто-то другой, видно, богатый человек, раз на такой штуке летает. Вот бы себе такую заиметь» но Она, небось, совсем дорогая, хотя вопрос даже не в деньгах. Такое просто никто не продает. Дерюшка с крючком вовсю крутили головами. Макота -то тоже стал оглядываться. Шум голосов, толпы людей, лавки, навесы, палатки со всех сторон. Но ни один лоток не стоял возле контейнеров графа. Вокруг них была пустая огороженная площадка». Вроде бы ее не охраняли, но через низкий заборчик никто не пытался перелезть. «Прокторы!» — сказал Крючок. Направив телегу к проезду в ограде, Макота повернул голову. Толпа расступалась перед людьми в пятнистых темно-синих куртках. Они шли не торопясь, сжимая короткие ружья. На поясах висели палаши. «Грозные какие!» — прошептал Дерюшка, когда прокторы исчезли из виду. «Кто им платит?» «Торговцы!» — ответил Крючок. «Здесь суда нет...» Если сопрешь, что прокторы сразу пришьют или распнут. Вон, видал? Ближе к борту на эстакаде стояли кресты из сваренных рельс. Там висели люди, прикрученные колючей проволокой. А кто это? Мразь, вроде тебя и меня. Бандиты, которых прокторы споймали. Я не мразь, запротестовал Дерюшка. Я... Ой, хозяин, а что если и нас? Мы ведь... Заткнись, перебил атаман. Остановив телегу у контейнера, он обернулся. Все помните, крючок промолчал. Дерюшка кивнул. «Помним, а как же? Только вот я теперь думаю...» Он не договорил. В контейнере открылась дверь, наружу вышли двое. Чернявые, смуглые и небритые, в черных комбезах, перепоясанные патронными лентами, с маузерами в кобурах. Один держал на плече штуковину с коротким стволом и торчащим в бок магазином патронов этак на тридцать. Дерюшка, при виде оружия, чуть рот не разинул от восхищения, узнав автомат. «Редкая очень дорогая вещь». «Ты, мак, это ясть!» спросил другой охранник Низкий лоб его пересекал бледно-розовый шрам. «А кто же еще?» Атаман спрыгнул с телеги, накинув вожжи на торчащие стены крюк. «Да вроде ты меня не узнал. Ты ж с графом тогда был». Человек со шрамом молча шагнул обратно к контейнеру. Макота вошел за ним. Следом дерюшка, потом крючок и второй охранник. Дверь закрылась. Стало темнее. Здесь горела лишь пара тусклых ламп. Атаман приостановился, поняв, что стенки и потолки внутри вырезаны. Восемь контейнеров составляли один просторный зал. Впереди на полу была жирная белая линия. За ней стояли дощатые ящики, два сендера, стеллаж с раскуроченными приборами. Рядом со стеллажом валялась выпуклая решетчатая тарелка размером со щит, вроде тех, какими прикрывались кочевники, напавшие на караван. Возле ящиков на поддоне лежал угловатый агрегат, накрытый брезентом. В кабине одного сэндера, едва различимый в сумраке, сидел человек. Позади стоял пулемет с дырчатым кожухом, скрывающим ствол и свисающий сбоку патронной лентой. Играла тихая музыка. В сэндере было включено радио. «Слышь, это я!» Макота поднял руку. «Здоров будь, граф! А чё ты в нас целишься?» «Здравствуйте, атаман!» — вежливо сказали из полутьмы. «Снимите, пожалуйста, всё оружие. И вы, и ваши подчинённые. Положите его на стол у стены. Мустапа, азиат, проследите». Граф говорил спокойно, тихо, учтиво, но было понятно, лучше ему не перечить. Охранники подняли оружие. Тот, что со шрамом по имени Мустапа указал стволом Маузера на железный стол у стены. «Нет движений быстрых», — картанно произнес он. С независимым видом Маката направился к столу. Крючок и Дерюшка поспешили за ним. Атаман расстегнул ремень, бросил на стол вместе с кабурами и громко заявил. «Ладно, хлопцы, сымайте стволы. Мы сюда не воевать, а торговать пришли. Правильно я говорю? Точнее, хозяин?» Голос Дерюшки слегка дрожал. Бандит скинул с плеча ремень ружья, стал вытаскивать пистолет из кобуры. Макота хмуро наблюдал за ним. Волнуется щенок. Боится. «Эх, Кромвеля не хватает. Хорошо хоть крючку все дофень, он как спокойно свои револьверы на стол кладет. Только доверять теперь лопоухому нельзя, как-то он нехорошо изменился». зият отступил назад, держа гостей под прицелом. Мустапа стал по очереди обыскивать их. Он приказал крючку, дерюшке, а потом и макоте снять сапоги, проверил подошвы, прощупал крепкими пальцами голенища. Стоял он при этом так, чтобы не перекрывать напарнику линию огня. «Это что есть?» — спросил Мустапа, обнаружив ремешок на запястье макаты «А, -а, а — тот всплеснул руками. «Забыл, дорогой!» Охранник нахмурил густые брови, положив руку на кобуру с маузером. «Что же вы, атаман?» — спросил граф, по-прежнему сидевший в сендере. «Забыл!» — повторил макота и стал расстегивать ремешок. — Да там стилет только, махонький! Им никого не порежешь толком! — И все же у меня свои правила. Видите линию на полу? Никто не может пересечь ее с оружием. Никто, кроме моей охраны. Последнему человеку, попытавшемуся сделать это, Мустафа отрезал стоп. Тупни запястье и посадил в кювету с бензином. Потом, когда я устал слушать вопли бедняги, и у ады разболелась голова, его подожгли. Кювета с останками еще долго стояла перед ангаром. «И че вам, прокторы, на то сказали?» — проворчал Мак, это ничуть не впечатленный. Он и сам пару раз проделывал с людьми нечто подобное. Они остались довольны. «Ведь мы помогли им, выполнив их работу». Макета избавился от ремешка, надел сапоги, поправил шляпу и повернулся к Сендеру. «Куртку долой!» — велел Мустафа. «Снять! Ты тоже!» Дерюшка стал поспешно раздеваться. «Долазьте «Да моя куртка!» — возмутился атаман. «Там же нет ничего, ты сам щупал!» «Тяжела!» «Потому же пластины в ей, это броня, ей убить нельзя!» «Атаман, вам лучше не спорить с ним!» Вновь заговорил граф. «Безопасность целиком в компетенции моего Шурина. И если он...» «Да ладно, ладно, сымаю, уже снимаю Плюнув, макота снял куртку. Отстегнул от подкладки мешочки с монетами. Крючок с дерюшкой отошли к стене. Молодой бандит был бледен. «Внутри что есть?» Спросил Мустапа, кивнув на мешочки. Атаман в конец разозлился. «Монеты! Деньга, понимаешь? Я зачем сюда прикатил? Товар у вас покупать, значит, деньга нужна!» «Надо глядеть!» «Ползу на тебе в оттолкнул протянутую руку охранника. «А если ты сопрешь, че? Монеты там? Слушай, ты!» Он развернулся к человеку в сендере. «Я ему мою деньгу смотреть не позволю! Она моя! Все, допекли меня! Или ща товар глядим, или мы укатываем взад зад!» «Мустапа!» — произнес граф. «Чистый брат!» — откликнулся тот. «Что же, хорошо!» И «Идите сюда, атаман. Ваши люди пусть стоят на месте. А вы, Маката, имейте в виду, в этом зале есть кое-кто еще. Сейчас вы под прицелом не только одного зияда». «Да ладно, хватит уже пугать!» Маката повесил мешочки на пояс и решительно перешагнул белую линию. Он знал, сколько сейчас людей у графа. Атаман потратил много сил и денег, чтобы разведать все, что можно, про дела этого человека, про его прошлое, семью, связи, охрану. Граф скрылся от харьковских цехов, захватив лишь несколько доверенных людей, и большую их часть убили посланные следом охотники за головами. Теперь охранников у него было мало. Когда Макота остановился перед Сендером, граф, открыв дверцу, выбрался наружу. Он был ровесником атамана, среднего роста, с красивым властным лицом, тщательно причесанный, в черных брюках, белой рубашке и клетчатой жилетке из дорогого сукна. На шее атласный платок. «Э, «Вижу, деньги у вас с собой». Торговец кивнул на мешочки. «А как же еще? Две тысячи серебром, полтысячи золотом. Большие деньжищи! За такие несколько ферм купить можно, скважину нефтяную. Я их не боялся с собой брать, потому что знал, ты честный мужик. Я и сам честный. Стало бы что у нас? Стало быть, деньги ты видишь, а вот я товара не вижу. Как это понимать, а?» «Что ж, честность в делах похвальна!» — кивнул граф. «Однако осторожность также необходима. Ваша репутация, маката вынуждает меня быть осмотрительным». «Чего?» — переспросил Атаман. «Какая еще репутация?» «Слухи, которые ходят о вашей хм, решительной манере ведения дел». «А!» «Это да, я того, решительный. люблю Люблюсь, чтоб все было быстро и по делу. И честно, чтоб не терплю я это вранье всякое, когда крутить начинают, хитрить, обманывать. Мои деньги, твой товар и все дела». Сердце макоты колотилось часто-часто. В глотке пересохло, мучительно хотелось хлебнуть на стойке, а лучше того пойло из фляги шоколенка. Атаман облизал пересохшие губы и оглянулся. Зияд, слегка опустив автомат, подпирал стену неподалеку от крючка и дерюжки Мустапа остановился в шагах в пяти за Макатой, сжимая Маузер в правой руке. «Я имел в виду несколько другое. Впрочем, ваше желание увидеть товар вполне законно и понятное извольте». Граф кивнул Мустапе. Не спуская глаз с атамана тот пошел к ящикам. Дойдя до аппарата на поддоне, сунул Маузер в кобуру и взялся за край брезента. Маката сбил с головы шляпу... Выхватил спрятанный под тульей угольно-черный пистолетик и выстрелил трижды. Первая пуля вошла в лоб графа, вторая в шею мустапы. Третью маката выпустил с разворота. Зият у стены дернулся, и пуля угодила ему в плечо. Затрещал автомат. Пихнув застывшего дерюшку в одну сторону, крючок метнулся в другую. Им повезло, оружие заклинило и короткая очередь прошла между бандитами. Доносившуюся из радиоприемника музыку сменил приподнятый голос, который вещал что-то насчет поимки беглеца и назначенной за его голову награды Зияд выдрал из кобуры маузер. крючок прыгнув к столу, схватил обрез и жахнул из двух стволов. Охранник сполз по стене. Растерявшийся дерюшка, вместо того, чтобы взять оружие со стола, бросился к Зияду и подхватил неисправный автомат. «Сюда, мутант!» — крикнул крючок молодому бандиту. Макета подобрал с пола шляпу. С внутренней С внутренней стороны тульи свешивалась кожаная петелька, крепление для пистолета, и нахлобучил на голову. Выставив оружие перед собой, он пригнулся за сендером, повел стволом из стороны в сторону. Крючок, бросив обрез, схватил со стола ружье, присел. Дерюшка повесил автомат за спину и поднял маузер Зияда. Когда Макота приподнял голову, в сумраке за ящиками полыхнул сноб огня. Над головой вжикнула пуля. Она не просто пробила дыру в шляпе, сорвав ее, отбросила далеко назад. макаты и крючок выстрелили разом, ориентируясь на вспышку, а потом в зале все стихло, только голос по радио неразборчиво бубнил. Раздалось шарканье. В сумраке возник силуэт. Крючок, бросив разряженное ружье, схватил со стола пистолеты макаты Дерюшка вскинул маузер к сендеру выбрала очень высокая черноволосая женщина в длинном платье с широкими скулами и густыми бровями, неуловимо похожая на мустапу. Перед собой она держала охотничий штуцер. Пистолет в руках крючка дернулся, но бандит не выстрелил. Когда великанша подошла ближе, стало видно, что пули попали ей в грудь и живот. Макота вел за ней стволом пистолетика, позабыв, что патроны в нем закончились. Женщина сделала несколько шагов, крензь все сильнее под весом тяжелого ружья добрела до лежащего навзничь графа серж простонала она медленно поднимая ружью сережа полные ненависти темные глаза уставились на атамана по платью расплывались пятна крови проклинаю тебя выдохнула великанша напрягая последние силы ствол штуцера рванулся вверх макота надавил на спусковой крючок пистолетик сухо щелкнул раздался выстрел Женщина опрокинулась на спину, выпустив ружье. Атаман оглянулся. Дерюшка обеими руками сжимал маузер и глядел на хозяина безумными глазами. «Вот так молодой!» — оскалился Макота. «Растешь!» Он перешагнул через трупы и направился к поддону, где стоял накрытый брезентом агрегат. Прицепив кобуру на пояс, надев шляпу и желтый плащ, Ставра преобразился в странствующего пилигрима. На ферму к Борису Джайкану в прошлом сезоне заглядывал такой. Он из Москвы в Киев и сбился с дороги. Некросову разберет, как он оказался на юге пустоши, вдали от торговых путей. Туран хорошо запомнил того человека. В плаще из мягкой кожи, в запыленной шляпе, усталый, с длинными волосами и светлыми глазами, под которыми набух мешки Он пробыл на ферме день, щедро расплатился за еду и почти ничего не говорил о себе». Былдер дружелюбен рассказал, что в Москве топливные короли отстроили нефтяную платформу близ Ленинского тракта, а Лига фермеров теперь редко нанимает в охрану бойцов меха Корпа и замка Омеги, предпочитая обходиться своими силами. Пограничная война в Москве закончилась, бандитов выбили из предместий города, орден выставил на дорогах патрули. Московский храм готовит поход сопротив мутантов, набирает добровольцев в отряды, чтобы выжечь место под названием «Стойбище» где обитает нечисть. Сам же пилигрим направлялся к патриарху за благословением на дела праведные. Желал обращать кочевника в Донной пустыни в истинную веру. На что отец Турана заметил, «Без насилия в этом деле, как видно, не обойтись. Вон у пилигрима какой револьвер большой». Гость со значением возразил, варваров в Квере следует направлять мирным путем. Револьвер же и патроны ему необходимы лишь для самообороны». Туран не мог вспомнить его имя, но образ пилигрима засел в голове. Шляпа, плащ, пояс с кобурой. Точь в точь, как сейчас одет Ставра. Только паломник на голову ниже был и не так широк в плечах. «Ты меня слушаешь?» Великан пихнул его в плечо, и Туран очнулся от воспоминаний. «А?» «Держи». Протянув ему винчестер и патронтаж, хозяин крафта спросил. «Как у тебя со стрельбой? Получше, чем с рычагами?» «Я хорошо стреляю». «Ладно». Идем в кабак на торговой палубе. На встрече со знатоком рта не открывай, я буду говорить. Ты просто гляди по сторонам внимательно. Если что подозрительным покажется, скажешь мне. Когда пойдем обратно, тоже смотри в оба. Знаток мне одну вещь передаст. Вроде никто про это знать не должен, но нас могут стеречь. Или просто, чтобы вор какой карманы нам не попытался обчистить. Вещь эту мы несем побыстрее на крафт и отчаливаем». «Так деньги за эту вещь у тебя с собой будут? Надо их получше спрятать!» Ставра покачал головой. «Сознатоком я давно рассчитался в условленном месте еще в сезон ветров. Теперь все понял?» Туран застегнул пояс патронтаж. По «А крафт так висеть и будет без охраны?» «Капканы поставлю», — сказал Ставра. «Меня на корабле многие знают. Мелкое варье уже пробовало залезть. Два трупа». Еще один без глаза остался. Брать тут особо нечего, разве что передатчик. Он стукнул ногой по железному ящику под штурвалом, прикрученному к полу и запертому на висячий замок. «Но он тяжелый, попробуй унеси. Надо болты срезать как-то, а потом вниз спускать. Одному тяжело, даже вдвоем. И потом вещь редкая, приметная. Просто так не сбагришь» ставро закрепил над штурвалом пороховой самострел, взвел курок, прицепил к нему крючок с тонкой леской и прошел в центр рубки. «Лезь наверх, я тут пока все доделаю». Когда великан закончил с ловушками для непрошенных гостей и выбрался на крышу, Туран, сидя на краю гондолы, рассматривал торговую палубу. Из пустыни дул свежий ветер, нес облака ила. Приглушенный гул толпы доносился снизу. ставро присел рядом и с любопытством заглянул в лицо Турану. «Часто на высоте бывал раньше». Парень покачал головой. «Никогда!» «Ну, на крыше дома нашего». «Почему ты решил, что часто?» «Не боишься совсем. У другого бы голова закружилась, а ты прямо на краю сидишь». «Мне высота наоборот нравится», — сказал Туран, подумав. «Простор. Дышать как-то легче, и на душе спокойнее становится». Ставра в ответ лишь хмыкнул. «Ладно, идем к Бакину». Так кабак называется. Вон в той цистерне здоровой лежит. Видишь? Кого все-таки больше опасаться, прокторов или местных? И тех, и тех. Но с прокторами вежливо держись, а варюк если что, смело в зубы бей. Ставра начал спускаться, и Туран, повесив ружье за спину, последовал за ним. Нормально, хозяин! Ерюшка выпрямился, отряхивая руки. «На панчо запросто поставить можно. Во, гляди!» Аппарат на короткой стойке с шестью лючками на торце тускло поблескивал покатыми боками. Рядом лежали скрученные провода, пульт управления, какая-то штука с экраном и тарелкой наверху. «А что за тарелка?» «Локация. Как его? Радар. Ракеты наводить». «А ты локацию, что ли, тоже сможешь туда и поставить?» усомнился Макота. «Или Захар?» «Сможем, сможем!» — замахал руками молодой бандит. «Ты погляди! Стой!» Атаман повернулся к крючку, дежурившему возле дверей с обрезом и маузером в руках. «Чё там?» — лопаухи пожал плечами. «Тихо пока!» «Ладно, карауль! Ну так чё, дерюга?» «Берёшь кассету с ракетами, на стойку крепишь, провода через крышу, да в кабину, блок там где-то поставить, локацию наверх, чтобы тарелка эта крутилась тудой-сюдой. Видишь экран? Он внизу, на нём цели видны будут. Это всё! Это всё!» Дерюшка пошевелил губами. Елетроника. Серьезное дело. До да погибели на ней все держалось. Мне Захар говорил. Его в детстве дед один этому учил. В схемах разных смыслить. Паять там, клепать всякое. Ты по делу говори, перебил маката Их голосам вторило глухое какое-то недоброе эхо. будто то весь большой полутемный склад передразнивал непрошенных гостей, убивших прежних хозяев. Несколько минут назад бандиты, взяв оружие, обошли контейнеры. За ящиками и штабелями у дальней стены стояли перегородки из плетенных водорослей. Там жили граф, сада и мустапа и зияд. Атаман попытался отыскать деньги торговца, но ничего не нашел. А времени крушить мебель или простукивать стены не было. Один сендер, где по радио играла музыка, ездить не мог. Бак пустой и задних колес нет. Вместо них под осями стопки старых покрышек. Зато другой оказался на ходу. Мак это обогнул его, приглядываясь к тяжелой приземистой машине. Рама сварена из рельсов. Бак под броневым кожухом явно не меньше полсотни литров вмещает, а уж пулемет на багажнике. Красотень! Атаман отыскал в штабеле ящиков один с отломанной крышкой, сбросил ее и увидел ракеты. Пощупал... Разглядывая маркировку, которую прочесть не мог, так как грамоте не обучен, провел рукой по узкому хвостовому оперению и острому носу, померил, длина, как от запястья до локтя, обхватил ракету, приподнял, не очень-то тяжелая, кассету с шестью штуками взрослый мужик подымет, хоть и с трудом. За спиной раздались шаги, и он обернулся. Крючок по-прежнему стоял у дверей. Подошедший Дерюшка спросил. — А в Харькове это дело купишь? — Навряд ли, — сказал маката И вообще, Харьков мне б такой в жизни не продал. Они же не тупые, как ты. Глянь, какая тут моща, Корабль разнести можно. А в Пустоши где нельзя разве такую штуку прикупить? Нельзя. На корабле что хочешь можно сторговать. Плати токма. А в Пустоши Харьковские за торговлей оружием следят, чтоб кому попало не того. Не попало, что не надо. Правильно крюк тебя мутантом обозвал. «Не смыслишь ты пока в жизни, стручок зеленый!» Макота еще раз осмотрел Сендера и добавил. «Сымай, короче, с этого пулемет!» «Зачем хозя... Ай!» — вскрикнул Дерюшка, получивший мозолистой ладонью сзади по шее. «Молодой, ты когда отучишься вопросы спрашивать?» Прошипел Макота и врезал ему кулаком в живот. «Еще раз ляпнешь, чего не по делу, палец сломаю!» «Как есть сломаю, понял?» «Понял!» — хрипнул Дерюшка, держась за брюхо. «Понял, не бей!» «Понял, работай! крюк ко мне «Поедем на сендере и телеге». Когда лопоухий подошел, Макота стал объяснять. ящу ракетомет не потянет, зато пулемет сможет. Значится, пулемет на телегу. А сюда на багажник ракетомет грузите. Только заверните в брезент, как следует, чтоб не видать было. Веревками обвяжите, так да скобом прикрутите». «Видите скобы там с боков? Задние сиденья с машины Сымите, вместо него ящики. Ставьте поболе где еще такие ракеты возьму? Я пока телегу внутрь загоню. На нее тоже ящики покладете, если ящур сможет их с пулеметом тащить. Не сможет, взад Сымите. Дерюга, рулишь сендером, я с тобой. Крюк, правишь телегой. ящур к тебе привычней. Вопросы есть? За работу хлоп!» Он замолчал, услышав из радиоприемника знакомое имя. Ни крючок, ни дерюшка внимания не обратили. Пошли к Сендеру, чтобы снять пулемет, а у Макоты чуть глаза на лоб не вылезли. Переступив через труп графа, он сунулся в кабину, слушая туран сын фермера с юго пустоши, гильдия выплатит 200 монет серебром тому, кто сообщит достоверные сведения о его нахождении, и 500 монет тому, кто доставит его живого в город-крепость, либо передаст кому-то из представителей гильдии. С другой стороны, гильдия убьет любого, кто покусится на жизнь Турана-Джая. Он нужен живым. Волна помех заглушила голос. Макота в полном обалдении выпрямился. «Гильдия, зачем Шакаленок небоходом? 500 монет? 500 монет!» «Пятьсот! Но почему? Что такого ценного в фермерском отроде Или они хотят поблагодарить его за то, что помог тогда у столовой горы? Да нет же, бред, там что-то другое, какая-то тайна. Шакаленок знает что-то, нужное летунам. А как еще это все понимать?» Выйдя из сендера, атаман постучал себя кулаком по лбу. «Пятьсот монет серебром!» И он держал их в руках. «Здесь открути!» — донеслось от второй машины. «Теперь вот тут. Приподымай!» так. «Тише вы!» Прикрикнул макота и направился к воротам в торце зала. Поднял свою шляпу, оглядел с сожалением. «Всю тулью изорвало, теперь другая нужна. Но эту оставлять здесь нельзя, примета броская. Найдет, кто свяжет воедино трупы и атамана Перекинув через голову шнурок, он повесил шляпу за спину, взял со стола ремень с кобурами подпоясался, приоткрыл ворота и выглянул в щель. На палубе ничего не изменилось, только солнце опустилось ниже, до да людей стало чуть-чуть поменьше. Мимо ограды шли четверо прокторов с ружьями и палашами, двое тут же повернулись к нему. Не глядя на них, Макота шагнул наружу. Прокторы остановились. Он присел под стеной, достал трубку, увидел внутри пепел, ругнулся и стал выбивать ее о стену контейнера выбил снял с ремешка кисет насыпал в чашечку табака примял большим пальцем и полез в карман на груди все это время он не смотрел в сторону прокторов но ощущал что они пристально наблюдают за ним понимал что все четверо держатся за оружие и что от смерти атамана макату отделяет сейчас всего ничего найдя в кармане толстую спичку с крошащейся головкой макота чиркнул о каблук вспышка шипение запахло серой порохом атаман сунул горящий конец в трубку раскурил Выдохнул дым на спичку и лишь потом медленно поднял голову, готовый увидеть людей в темно-синих куртках, шествующих к нему с оружием на изготовку, готовый выхватить ствол и дорого продать свою жизнь. Прокторов не было. Ушли, исчезли в толпе. Макота глубоко затянулся, пыхнул дымом и поднял перед собой руку с погасшей спичкой. Пальцы дрожали. «Разъешь вас всех, некроз!» Он так в дерюшку превратится. Бросив спичку, атаман выпрямился. И подавился дымом увидев Турана Джая, идущего мимо ангара рядом с бородатым гигантом в желтом плаще и широкополой кожаной шляпе.